Глава одиннадцатая. Что-то я не поняла про ребенка. Я видела ее аппетитную фигурку, румяные щечки, улыбку на красивых губах и огромные ясные глаза. Мне было совершенно безразлично, как зовут эту грелку. Быть может, влюбись я с первого взгляда, я была бы изумлена, ошарашена, шокирована. Быть может, даже разревелась бы от женской обиды. Но король в своем указе ничего не говорил о том, обязана я истреблять любовниц или пусть так бегают. Я была относительно спокойна. Но ровно до тех пор, пока речь не заходит о моих нервно нажитых деньгах. И этот факт показался мне возмутительным. Тут и так есть кристально честный способ лишить девицу всего. Для этого нужны подвешенный язык, немного шарма... Чуточку таинственности, и вуаля, вы у алтаря, одело в шляпе, можно спокойно проигрывать приданное. Больше, чем мышь на крупу, никто на тебя дуться не будет. Максимум отлучат от супружеской постели и хлопнут перед носом дверью. Но в таком случае в карты можно проиграть еще и жену, и некоторые жены даже спасибо скажут. Я понимаю, ты ошарашена, с сочувствием заметила девица. Бедненькая, мне тебя так жаль, но мы бы могли даже подружиться. я друзей не ищу. Я знаю, где их закопала. Послышались шаги в коридоре, а девица упорхнула, оставив после себя ощущение брезгливости. Шаги приближались, а следом я услышала шелест платья. Твой жених уже стоит у алтаря, оповестила меня мачеха, заходя в комнату. Вид у нее был недовольный. Гости там же. Я и так знала, что выгляжу, словно меня откопали в сундуке с нафталином. Но, глянув на себя в давно немытое зеркало, я предположила, что меня скорее откопали в фамильном склепе. Я встала, поправляя плотную марлю уале, и направилась за мачехой. Все вокруг казалось каким-то туманным и слегка искаженным особенно в темноте коридора, где светильники горели через один. Коридор вывел в украшенный зал. Чувство у меня было такой тоски, словно сорокалетняя женщина в одно прекрасное утро осознала, что прожила она всю жизнь с каким-то ананасом. Увидев жениха у алтаря, я поняла, что я чуточку модельер и прекрасно знаю сочетать старое свадебное платье, кусок марли, апатию и злость. Он стоял высокий, красивый, хищный, с душу властным взглядом. Такой пронзительный и неумолимый взгляд должен быть у хищной птицы, готовой в любой момент схватить добычу. «Ага, с таким-то поспорь!» — пронеслось в голове, а я от досады стиснула зубы. «Поспорить травматология, поругаться кладбище». Черные волосы рассыпались по плечам. Выразительное волевое лицо было повернуто в нашу сторону. Мундир поблескивал пуговицами. В своей строгой военной лаконичности он казался образцом элегантности и утонченности. Мундиры нашей армии обладали удивительным свойством. Они способны были превратить чахлого маминого снусмумрика в образец мужества и отваги. Но здесь никого превращать не надо было. Чем ближе мы подходили с мачехой, тем сильнее мне приходилось задирать голову. Он был настоящим великаном, выше гостей на полторы головы. Я же доставала ему примерно до середины груди. Мачеха, которая была повыше меня ростом, даже не достала до плеча. Все внешние признаки, внезапно нахлынувшей любви, были соблюдены. Генерал был гладко выбрит. Зал украшен какими-то цветочными гирляндами. А чуть подальше стояли столы с угощением, на которые гости посматривали чаще, чем на нас. На свадьбу собрались все соседи, разодетые, чтобы похвастаться бриллиантами и новыми нарядами. Они улыбались, переговаривались. Обсуждали нового хозяина Кроусхолла, который достался не их дочерям, Мачеха вела меня к алтарю, улыбаясь тем, с кем еще не успела поругаться. «Дорогие жених и невеста!» Начал было жрец бодрым голосом, а на алтарь к нему лег приказ короля. «Так бы сразу и сказали, что брак у вас по залету, и если я вас не поженю, то кому-то из вас залетит!» Посмотрел жрец на нас и вздохнул. Он тут же перелистнул страницы огромной книги. «Объявляю вас мужем и женой!» Тут же закончил он. «Жених может поцеловать невесту». Меня развернули в сторону жениха, а он ткнулся носом в предположительное место нахождения моего лица, так и не приподнимая вуаль. Послышались радостные крики, а гости принялись гулять и веселиться, облепив стол, как мухи. Мне хотелось исчезнуть и раствориться, избавившись от присутствия жениха как можно скорее. Он принимал поздравления с таким видом, что гости тут решили, что он и так прекрасно знает, что себе нажелать, и занялись столами. Нас усадили за стол. Перед нами появились блюда и фужеры. Но ни я, ни он даже не притронулись к еде. Мне захотелось встать и выйти. Приказ исполнен. Король должен быть доволен, но, разгадав мой маневр, жених схватил меня стальной хваткой за руку и дернул обратно. Что-то на душе стало гадко-гадкое, особенно если смотреть на веселых и уже весьма подвыпивших соседей, решивших отпраздновать и нового владельца и свадьбу в один день. О, поздравляю! икнул наш сосед мистер Калверт, едва стоя на ногах. Он поднял бокал и расплескал его себе на манжету. «Вы урвали первую красавицу нашего графства, самую завидную невесту». Я стиснула зубы, обещая себе, что скоро это безобразие закончится. Время шло. Задор гостей стал сходить на нет. «Странно, но девицы в желтом цеплячьем платье я не наблюдала». Все чаще слышались уставшие крики «Подайте мою карету!». Не дожидаясь, пока последний гость покинет зал, служанки подошли ко мне, намекая, что мой позор окончен, и теперь я должна удалиться в свои покои. Я вышла из-за стола, направляясь под конвоем служанок в совсем другую часть поместья. Они провели меня по коридору, требующему хотя бы уборки. Открыли двери в спальню которая, в отличие от всего дома, выглядела вполне обитаемо. «Нет-нет-нет», — нет, произнесла я, когда служанка потянулась снять вуаль. В ее взгляде читалось «О, оно еще и разговаривает». Но от вуали отстала. От платья тоже. «Меня оставили в спальне дожидаться законного супруга». В спальне царил полумрак. Я сидела на кровати, понимая, что время тянется ну очень долго. Где-то звучала музыка, а я вздыхала. В комнате царила духота. «Сбежать или не сбежать?» Выдохнула я, открывая окно.